Глава 52. Джейс. Четвертый курс. Тридцатая неделя. Настоящее время. Я сидел рядом с Бакстером в его фотостудии и смывал лак для ногтей, который он попросил меня нанести для снимка. Выглядит хорошо. Между делом бросил он, перенося три ногу в центр помещения. Я не знаю, почему ты всегда его смываешь. А я не знаю, почему ты настаиваешь на том, чтобы я его наносил. Я вытянул пальцы вперед. Потом всегда остаются черные следы. Он засмеялся так, что у него затряслась грудь. «Красота, это боль!» Я проворчал нечто неразборчивое и посмотрел на бумаги на столе рядом со мной. Длинный список фамилий на страницах. Все они имели какое-то отношение к потенциальным покупателям фотографий Бакстера. Я схватил эти списки и стал просматривать в поисках знакомых. У Мел Белла несколько приятелей в модельном бизнесе. Иногда она писала их портреты и продавала Карсону, владельцу художественной галереи «Премия», и другу ее семьи. Художественной галереи, в которую ходили мы с Блю. Я тряхнул головой, чтобы отделаться от мысли, но помнил это так, словно мы ходили туда вчера. Это было столько месяцев назад. Тогда я к ней еще даже почти не прикасался, только очень невинно проводил по ее коже одним пальцем. В то время я делал это, чтобы получить какую-то реакцию, И вплоть до этого дня я все еще гадаю, этого ли я хотел. Может, она всегда мне нравилась, может, никогда. В любом случае, я думал об этих воспоминаниях с грустью и нежностью. Все изменилось и обострилось после поездки в Винтерс Лодж. Будто все более нежные чувства, которые я испытывал, не тронутые желаниями и похотью, унес гребаные ветер, и у меня осталась нарастающая одержимость. Желание ощущать ее кожу, но ничего под ней. Наверное, я ненавидел себя за это, потому что у меня не было оснований возвращаться к ней. То, что у нас было, это чувство на самом деле было таким глубоким. Любовь — слишком простое слово, чтобы бросать его так, как делал я только потому, что чувствовал, как Блю хочет его услышать. Словно одно это короткое слово из шести букв магически сотрёт все плохое, что было в нас. Мне казалось, что это был не конец. Хотя ее последние слова оставили такую глубокую рану, что она мучила меня много дней. Брайс с Фон расстраивались, вероятно, потому что Блю обрисовала Фон вкратце нашу ситуацию. Как я предполагаю, общение происходило вот таким образом. «Как ты все еще можешь с ним дружить?» Было сказано Брайсу, а Брайс, защищая меня, ответил, «Они и вместе-то не были, дорогая». Он всегда ворует мои слова и выражения, даже если у него и не очень хорошо получается их использовать. Но моя уверенность ушла. Мои шутки ушли. Она ушла. Блю сказал все правильно. Это было грустно, но правильно. Я рассказал об этом Скоту, ожидая, что он возьмет мою сторону. Но неправильно было предполагать, что мои братья это сделают. Он просто согласился. Так что в конце концов я оказался ходячим, живущим, дышащим куском дерьма, который сломал уже сломленную девушку. И у меня не было права себя жалеть». «Разве это не бред? Но хотя бы чуть-чуть. Мне не может быть больно, потому что больно ей, потому что я принес ей боль. Почему люди забывают, что я тоже человек, и у меня есть чувства? Что у меня с этой девушкой что-то было, что-то большее, чем дружба? Убери руки от моих контактов». Бакстер выхватил лист бумаги у меня из рук. Я не осознавал, что продолжаю его держать. «Прости», — пробормотал я. «Удаётся продать распечатанные фотографии». Он провел ладонями по лицу, явно пребывая в стрессовом состоянии, и растрепал свои кустистые брови. К сожалению, нет, хотя пытаюсь. Не могу от этого отказаться. Его профессиональная этика вызывала у меня восхищение, но я знал от мамы, потому что сам Бакс никогда не удосуживался что-то сказать мне, что застой у него теперь продолжается уже месяца два. Почему бы тебе не попробовать что-то другое? Он прищурился. Он ненавидел, когда ему дают советы, но я знал, что ему отчаянно нужно что-то новое. «Что ты имеешь в виду?» Я откашлялся, бросил взгляд на развешенные по всем стенам серые фотографии. «На всех твоих снимках изображены люди, сидящие на фоне простых белых стен. Великолепное замечание. Я чувствовал, что у него с каждой секундой пропадает интерес. К чему ты клонишь?» «Я клоню к тому, что они хорошие, но тебе не надоело снимать одно и то же дерьмо?» «Ты мой натурщик, Джейс, и наличие у тебя мнения не предполагается». «Черт побери!» Я рассмеялся, потому что это было так нелепо. «Я натурщик. Малыш, гребаный незнакомец, но не брат. Нет, не брат моим кровным родственникам. Кто угодно, кроме... кто угодно, черт побери, кроме брата». «Что?» Он заскрипел зубами резко и раздраженно. «У меня было полное право так сделать, не у него». Твои фотографии скучные, черт побери, Бакстер. Они скучные, и я до чертиков устал от твоего гребаного отношения ко мне. Будто у меня нет никакого права голоса, а я ведь только хочу тебе помочь. Он уставился на меня пронзительными темно-голубыми глазами, такими же, как у нашего отца, и уронил треногу, будто она весила, как груда кирпичей. «Что ты только что сказал?» Мне хватило. Наконец получился перебор. «Ты относишься ко мне, как к маленькому ребенку», — выплюнул я. «Ты относишься ко мне, как к гребаному ребенку и не слушаешь никого, кроме Уилла, потому что он работает в финансовой сфере. Но он изучал бизнес, и у него соответствующий диплом, бакс. В этом разница между нами. Как я понимаю, ты любишь искусство и любишь заниматься всем этим. Но ты ничего не знаешь про маркетинг, про то, как все это продавать, или хотя бы про то, как связаться с людьми, которые могли бы тебе помочь, а не просто покупать твои фотографии». «О, а ты столько знаешь!» — он саркастически засмеялся. «От этого у меня закипела кровь. У тебя даже машины нет, черт тебя подери. Ты живешь с мамой, а тебе 21 год. У тебя нет работы, нет девушки. Даже нет направления, в котором ты двигался». Услышав это, я встал. Злость рвалась из меня, как неукротимый огонь. «Ты такой гордый, что даже не хочешь меня выслушать. Не хочешь слушать никого, кроме себя?» Ты не понимаешь, что не добиваешься успеха, делая одно и то же каждый божий день и не получая никаких результатов. Не добиваешься успеха. Фыркнул он, и я не знал, что его следующие слова сейчас меня обожгут. Ты не смог играть в профессиональном футболе, потому что скулила потеря девчонки, Джейс. И я был прав. Он знал, что меня может убить одна единственная вещь. Она разобьет всю мою уверенность, дойдет до самого дальнего уголка. Он знал. И он использовал это против меня. Я оттолкнул стул ногой и подошел к нему, чтобы оказаться лицом к лицу. Наши глаза находились на одном уровне, и мы смотрели друг на друга, когда я сказал «Да пошел ты!». И с этими словами я вышел из его фотостудии. Дорога домой оказалась утомительной, хотя идти требовалось всего пять минут. По ощущениям, у меня были сломаны кости, разбито все тело, и мне хотелось всего одну секунду спокойствия. В моей голове вопила каждая мысль, отступая назад в уютные уголки старого Джейса. Джейса, который ничего не получал, у которого ничего не было, который был никем. Не мог удержать девушку, это еще надо проверить. Не был достаточно хорош для карьеры в футболе. Какой еще гребаной карьеры? Недостаточно хорош. Недостаточно хорош. Я никогда не буду достаточно хорош. Мама находилась в кухне, а отец говорил об их гребаных отношениях так, словно они были детьми и учились в школе. Мне было плевать. «Привет, малыш, как?» Я проигнорировал ее и взбежал вверх по лестнице, захлопнув за собой дверь и бросился на подушку лицом вниз. Если я заплачу, то хлопок впитает жидкость. Если я закричу, никто меня не услышит. Всем будет плевать. Поэтому я кричал и думал обо всем, Обо всех, кто был лучше меня всех, кого я разочаровал, всех, кто разочаровал меня. Я думал про скота, который пытался мне помочь, и я считал, что он обязан это делать. Он не был обязан. Я думал о том, как Райли изменяла мне, а я считал, что заслужил это. Я заслужил. Затем Блю. Блю. Блю, Блю, моя Блю, которой я принес боль, которую я сломал и расстроил, а на самом деле это я. Я этого заслуживал. Не она. Моя Блю. Боже, моя несчастная, грёбаная Блю. Через 10 минут попыток придушить свои крики, я перевернулся на спину и уставился на свой телефон. Не в силах перевернуть его, потому что если бы я это сделал, то первый позвонил бы Блю. Я не мог так с ней поступить. Но все равно я не мог прекратить смотреть на экран айфона, желая, чтобы я мог послать ей сообщение силой своей мысли желая, чтобы не было доказательств моих чувств, чтобы вокруг моих разговоров с Блю существовал наш личный пузырь, только с ней, только с Блю, только я и Блю. Только мы двое имели значение. Мой оттенок — синий.